Глава первая. Встреча. Принцесса Гретта. Порт Брошвеля, столица родного Абикартского королевства, встречал суматохой. Я повела носом и слегка поморщилась. В воздухе стояла такая какофония запахов, начиная от амбре небритых моряков с вечным алкогольным опохмелением, недавно выловленной и уже завалявшейся рыбы и заканчивая благоуханием парфюма, которым благородные господа, прибывшие сюда по делам пытались перебить все остальные запахи, но, к сожалению, только ухудшали ситуацию. Труды бедных парфюмеров были совершенно напрасными. Уверена, даже мастера Домиса, пятого аллерда демонов, откуда я и прибыла, из принудительно-спасательной ссылки, не смогли бы ничего сделать с этими запахами, хотя там создавали настоящие шедевры. Ах, вот бы кто-нибудь сотворил духи, способные перебить все эти ароматы настолько, что если бы кого-то привели в порт с закрытыми глазами, Он бы вообразил себя в королевской оранжерее. Вот была бы шутка. Оранжерея. Раньше там росли просто невероятные цветы, очень редкие сорта, любоваться которыми приезжали со всех уголков мира. Заботился ли кто о ней со смерти матушки? Я помрачнела, возрождая в памяти события десятилетней давности, когда меня посадили на корабль и увезли в далекий домис к подруге погибшей матери, а или не Она дала мне дом, семью и образование. Но десять лет паралетной борьбы за власть закончились, и двоюродный брат, зашедший на престол, потребовал моего возвращения на родину, выдвинув ультиматум Домису. Демоны не привыкли вмешиваться в людские дела, поэтому пятый алерт выдал меня незамедлительно. И заступничество Айлины Кефае не сыграло никакой роли. И вот я здесь, дома. Однако испытываю ли я радость теплоту, ностальгию. Пожалуй, последние чувства отзываются на струнах моей души легким мерцанием. Только даже сейчас я вижу, насколько здесь все изменилось. Уже подплывая, я не узнавал родную бухту. «Принцесса, нам следует поторопиться». Наклонившись ко мне, шепнул генерал Асмунд Арвик и пристально огляделся. «И натяните капюшон ниже». Несмотря на его полноту, почтенный возраст и с виду доброе лицо, глаза казались орлинами, улавливающими любое изменение. Не хотелось тяжело вздохнуть, но я сдержалась, лишь выполнила указания генерала. Давно забытая принцесса возвращалась в родные края тайно, без помпезной встречи корабля, без разбивания бутылки, аборт. Хотя этого не было даже при отплытии, чего уж. И ликовании жителей. Все потому, что обстановка в Абикарде – Еще была неспокойная. И выставлять себя на показ, едва приплыв, чтобы получить тут же болт в грудь, было как минимум глупо. Так определил свою позицию нынешний король, по крайней мере, как я поняла со слов генерала. Хотя я видела другую, более разумную причину. Дорогой кузен не желал представлять меня обществу, давать им флагман для мятежей, прежде чем поймет на чьей я стороне. Меня нужно обработать, заручиться поддержкой, а после без лишних расшаркиваний отправить невесты куда-нибудь подальше от Абикарда, чтобы с моей помощью наладить связи. Учитывая все это, я переживала, не ждет ли меня болт в грудь, едва я войду во дворец. Вот вопрос. Во дворце тебя ждут опасности. Принц не дурак и возвращает тебя с целью укрепления власти. У тебя будут два пути. Либо остаться заложницей мира во дворце, либо вступить в политически выгодный для Абикарда брак». Второе лучше всего. Соглашайся, не раздумывая. Беги из этого очага заговоров, от которых лихорадит твой дорогой Абикарт уже не первый год. Последний вечер в доме наставительно сказала Айлина Кифая. и ее слова набатом звучали в моей голове все десять дней плавания. Темная карета без знаков отличия стояла у красного кирпичного здания, которое, судя по облезшей краске, когда-то пыталось быть белым, но вряд ли кому-то сейчас есть дело до архитектурных изысканий. Однако мое сердце обливалось кровью, едва я видела подобные мелочи. Смогу ли я все исправить? Даст ли мне кузен такую власть? Или мне лучше не привязываться к бикарду не воскрешать давно забытые воспоминания? Ведь вскоре мне предстоит полюбить другую страну, страну своего потенциального жениха. Впереди и позади кареты стояла охрана, по два всадника с каждой стороны. Но, судя по сероватой ауре, Ни один из них не являлся магом. «Садитесь, ваше высочество», — шепнул генерал и открыл передо мной дверцу. Воспользовавшись галантностью лорда Арвига, я забралась внутрь. Темная и мягкая обивка порадовала. Я разместилась с удобством и сняла перчатки. Они были достаточно плотными, а руки в такой жаре спрели. Сам генерал со мной не сел, предпочитая езду верхом, и вскоре мы тронулись». Я надвинула капюшон и расшторила окна, жадно рассматривая город. Всё тот же Брошвель. Может показаться сначала. Вот только изменилось буквально все. От фасадов когда-то великолепных зданий до заметно нервничающих людей, вышедших на улицу не ради прогулки. Они бежали по делам настолько быстро, словно их в любой момент мог догнать вор или убийца. Страх. Он не только чувствовался в воздухе. Он читался в глазах горожан. Что-то странное отзывалось в моем сердце. Казалось, я забыла свою родину, забыла все, к чему меня готовили с младенчества, приняла чужие традиции и даже следовала им. И вот, вернувшись сюда, дыша абекардским воздухом, глядываясь в лица жителей Брошвеля, я начинаю испытывать необъяснимую тоску, словно кто-то так долго жал одну и ту же клавишу на пианино что в какой-то момент она стала условным сигналом, открывающим кровотечение. Дворец находился довольно далеко от порта, поэтому ехать нам по меньшей мере минут двадцать. Недостаточно времени, чтобы понять, чем дышит любимый город. Но и этого хватит для возрождения былых воспоминаний. «Как всё странно!» — шепнула я и отвернулась от окна. Невнятный шум настиг меня раньше, чем я успела что-то увидеть — Чутьё буквально завопило об опасности, на кончиках пальцев заискрилась магия. Я согнула пальцы в определенной последовательности и начала чертить нужные линии и руны в воздухе, быстро, без промедлений, ощущая, что у меня есть считанные секунды перед ударом. Наконец, передо мной загорелись золотистые диски с метр в диаметре с написанными по ним ронами защиты. Я расставил их в разные стороны, прикрываясь как щитом, когда прогремел удар справа. Магический шар растворил дверцу и врезался в один из моих дисков, разрушив его. В этот же момент открылась левая дверь, и я ударила щитом на наотмашь, но допустил ошибку. Это был сам генерал Асмун. Он отлетел на десяток метров и упал, не шевелясь. «Твою шмантикору! Сейчас еще кузен обвинит меня в сговоре с мятежниками и отправит на плаху!» хотя чего это я такая оптимистичная и думаю, что выживу здесь и сейчас. Сокрушаться над совершенной ошибкой я более не стала. Выпрыгнула из кареты и, повесив перед собой в воздухе оставшийся щит, начала творить второй двумя руками. Сконцентрироваться на движениях не получалось. Вокруг летали болты. люди генерала пытались отбить атаку мятежников. Я пятилась в сторону лежащего асмана и, наконец, создала второй диск, прикрыв им себя сзади». Послышался топот копыт, свист и скрежет металла, конная полиция. При отце она была очень популярна, но как же я ошибалась! Это действительно подмога, к сожалению, не наша, всадники с магическими дисками в руках. На них не руны щита, а руны огня и разрушения. Боевики с желанием уничтожить принцессу раз и навсегда. Я перевела оба щита себе за спину и одновременно развернулась, собираясь бежать со всех сил. Краем глаза видела переулок, в который можно заскочить, а там поднимусь на крышу и попытаюсь уйти. Лошади не летающие, а самые обычные — порнокопытные. Не кинуться следом. А от магов я уж как-нибудь оторвусь. Но едва я развернулась, уперлась кому-то в грудь. От страха отшатнулась. Как я могла упустить кого-то сзади? Но отчего-то захватчик был столь бесшумным, и я поняла сразу, едва увидев витые рога на голове и раскинувшиеся кожистые посеребрённые крылья, за его спиной. «Демон». Бежать некуда. Однако я все таки попыталась сделать шаг назад. Демон притянул меня обратно за талию и хмыкнул. «Помочь, красавица!» Прозвучало как насмешка, но голос был приятным, с легким акцентом, мелодичным. Лишь некоторые нотки властности меня настораживали, заставляя сердце трепетать от страха. Сразу два магических удара попали в мои щиты — Я почувствовала, как они тают, а следом услышала свист болтов. Никто бы не успел уйти от них. Никто, кроме демона. Они обладают нечеловеческой скоростью, поэтому вдоль секунды я оказалась прижата к мужчине, и мы взлетели вверх, уходя от атаки. Только сейчас я осознала, демон не с мятежниками, он за меня. Он помогает мне. Неужели Айлина Кефая отправила за мной «Защитника»? Демон немедлил и не тратил время на беседы. Он усадил меня на достаточно широкий конек крыши так, что я свесила ноги и могла наблюдать за происходящим внизу. Мятежники перезаряжали арбалеты, моя охрана лежала обездвиженной на мостовой, а конная полиция не спешила появляться. «Минуту», — пообещал демон и создал вокруг меня щиты. И так легко и быстро перебирая пальцами, сгибая фаланги и чертя линии, что я не успевала за ним уследить и понять, Какое заклинание он использует. Но вскоре передо мной были шесть магических полупрозрачных дисков с защитными рунами, пресекающихся друг с другом так, что закрывали меня со всех сторон. Убедившись, что я в безопасности, демон ринулся вниз и... В общем, мне стало заранее жалко нападавших. «Как думаешь, сколько умрет, прежде чем они догадаются, что самое время бежать? Делаем ставки, я думаю, выживет не больше двух. Людишки такие глупые». Голос донесся сзади, я резко обернулась и с удивлением обнаружила рядом необычного белогривого зверька — Монтри. Родом не из нашего мира, но ушедшее из своего, захваченного Монтикорме. Его предки пришли из разлома и поселились здесь два века назад, чем немало помогли в войне с мантикорме, поведав об их слабых местах. Монтри способны разрезать пространство и буквально проваливаться в него — По принципу их магии и были созданы стационарные порталы. Несколько обескураженная появлением неожиданного собеседника, я не нашлась, что сказать, а он продолжил. «Князь Белославский, к вашим услугам!» представился малыш Монтре размером не больше обычной домашней кошки. Я, конечно, слышала об их невероятном самомнении, даже видела парочку особей в домесе, но еще ни разу не разговаривала с ними, поэтому не испытывала на себе их самовлюбленность. «Восхищена!» «О, ваша светлость!» Только и сумела ответить я. «Весьма польщена знакомством». Монтри не жили среди людей, не признавая нас как вид достойной соседства, поэтому их можно было встретить только у демонов, фейри и даже у орков, но не у людей. Как бы мне ни был интересен собеседник, я перевела взгляд на мостовую, усеянную телами, и испытала очередной прилив страха и волнения. И волновалась я на этот раз уже не за демона, а за его невольных противников. Точнее, моих противников, которые стали его врагами. И теперь лежали раненые, покалеченные или даже бездыханные на мостовой. Сколько ему заплатил тетушка? Он профессиональный боец и очень сильный маг. Наверняка его услуги стоили недешево. «Вас послала Айлина Кефая?» Уточнила я у монтре, но ответа не услышала, отвлечённая цокотом копыт и звуком рога. Наконец-то, теперь это точно конная полиция. Оставшиеся два мятежника переглянувшись бросились в рассыпную, то ли прятаться, то ли бежать до первого стационарного портала. Князь Милославский произнес: Ну, что я тебе говорил? Лишь двое догадаются сбежать. Глупые людишки. Я посмотрела на демона. Он неспешно шел к дому, где меня и оставил. Вот только не залетел, как я рассчитывал, остался на земле. Даже крылья сложил. Те имели способность втягиваться под лопатки. Судя по тому, как поморщился демон, не слишком приятная магия. «Спускайся!» — крикнул мне демон с кривой усмешкой. «То есть подняться за дамой не желает. Что ж мне несложно, тем более он уже убрал защитные диски вокруг. А я вот принялась создавать свой, на котором бы смогла спуститься, как на платформе». Но в этот момент один наглый Монтри решил, что я слишком долго расходую время, поэтому подтолкнул меня. Видимо, прямо в руки моему спасителю. Ну-ну, я успела уже в воздухе сотворить диск и удачно на него приземлилась. Ну, как удачно? Почти у самой земли я просто шмякнулась на него. Не самым грациозным образом. Но зато ничего не разбила и вообще смогла подняться и сделать вид, словно так все и задумывалась». «Главное, не в руки одному наглому демону, которому, судя по вытянувшейся физиономии, не слишком-то понравилась своей воле одной конкретной леди, то есть меня». «Изумительная ловкость», — прокомментировал он с плохо скрытой иронией. Эмоции бурлили во мне. все еще не ушедший страх в перемешку с пережитым волнением и благодарностью к незнакомому демону. Смешались в настолько спутанный клубок, что я с трудом могла говорить. Даже слова благодарности застряли в горле. Демон, кажется, все понял, усмехнулся и протянул мне руку, словно для рукопожатия. Я взглянула на нее и подняла взгляд на демона. Нельзя прикасаться к пальцам демона, ведь он может обладать какой-нибудь личной способностью, возможно, уникальной. Чтение мыслей, проклятие, даже убийство на месте, может быть, все что угодно, совершенно непредсказуемо. И мало кто из людей знал об этом. Для их особой магии нужна подпитка сильными эмоциями которые я как раз сейчас и испытываю. Вот только Айлина Кифая рассказала об этом удивительном умении особо одаренных высших демонов. И если он сейчас пытается тайно воспользоваться своими способностями, значит, он точно не от Айлина Кифаи. Так так, кто же он? И зачем прибыл? И главное, зачем спас? Показывать ему свою осведомленность я не собиралась, поэтому сделала вид, что кокетливо убираю волосы, пока руки заняты. Он не может их перехватить. «Вы помогли мне. Могу ли я выразить свою благодарность и узнать ваше имя? За мое спасение положена награда». Демон приоткрыл рот и руку убрал, видимо, от изумления. «Я похож на того, кто спасает прекрасных леди, чтобы после требовать награду?» Насмешливо спросил он. От неожиданного комплимента мои щеки немного покраснели, но я посчитала, что это будет прекрасным дополнением к образу барышни в беде. Вы вообще не похожи на того, кто спасает прекрасных леди, ответила я. Но меня спасли. Я благодарна. Но вы же не скажете, что теперь я обязана выйти за вас замуж. Нужно отвадить этого демона, не уверена, что он друг, а вот враг ли, еще предстоит выяснить. А вы боитесь, что придется, если я потребую? Все еще пребывая в изумлении от нашего разговора, протянул демон. Я бросила взгляд за его спину. Прекрасно. Продолжать диалог не нужно, подоспела полиция. Лекари уже осматривали раненых, и теперь к нам приближался капитан. На его руках был диск с рунами заточения, который он, судя по вонзившемуся взгляду, подготовил для меня. «Капитан Пэттер Орвиц, прошу проследовать с нами». Произнес он, показав документально заверенный магический значок, и я едва не закатила глаза. «Отлично же меня встретил, кузен. Даже должную защиту обеспечить не смог». «Смысл было вести меня тайно, когда все равно все, кому надо, узнали об этом». «Кажется, не бывать нашему браку». Нарочито тяжело вздохнул демон и скосил на меня взгляд. «Но я обещаю носить вам передачки вплоть до казни, даже не будучи вашим мужем». «Как благородно с вашей стороны», — рыкнула я, начиная заводиться от всей этой ситуации. «Вам не нравится этот вариант развития событий? Тогда можем сбежать». Предложил демон, обернувшись ко мне и игнорируя недоумение в глазах стража правопорядка. Видимо, такие наглые условно заключенные ему еще не попадались. Сбежать с демоном, которого я едва знаю, и который вполне может оказаться маньяком, или поступить по закону. Возможно, я пожалею о своем решении, но пока я точно выбираю правопорядок. От демона неизвестно, чего ожидать. Для начала мне следует выслушать кузена. Я протянула руки капитана и обратилась к демону. «Повторите свое предложение не через три, как раз, когда явитесь с очередной передачкой. А там, может, я и захочу выйти за вас замуж». «Но я не предлагал», — широко улыбаясь, напомнил мужчина. «Ну что вы, к чему нам эти условности, когда мы столько вместе переживем, особенно тюремной передачке? Ответила, чувствуя, как на запястьях сжимаются магические наручники. Бросив на них мимолетный взгляд, шепнула. «Спасибо». Еще один стражник вступил к демону, но отшатнулся лишь от его взгляда. Мой спаситель посмотрел на меня и пожал плечами, мол, ну как хочешь. Это летело вверх, оставляя меня на растерзание моего же народа. Может, ты зря отказалась от его помощи? Надеюсь, хоть передачки будут вкусными. — И какое обвинение ко мне применяется? — спросил отстраненно. Нападение на генерала. Остаточные следы вашей магии нашли на его кителе. «Был так любезен, что разъяснил мне капитан Орвиц, хотя все еще смотрел вслед улетевшему демону, размышляя, куда он вляпался. Пройдёмте за мной и снимите капюшон». Мужчина мазнул взглядом по красной пряди, нахмурился, но ничего не сказал. «Что ж, я особо и не надеялась. Генерал Асман Арвик жив?» «Жив, но без сознания». Я облегченно выдохнула. На площадь уже выспали люди. Я не винил их за трусость во время сражения. У каждого одна жизнь, и каждый хочет прожить ее счастливо. Защита неизвестно кого, да еще и перед мятежниками, опасна и безрассудна. А вот поглазеть на разрешение этого дела бравыми стражами порядка, почему бы и нет? Правда, дело это разрешили не они, а один сероглазый демон. К слову, у него были очень приятные черты лица. Острые, но не лишенные какой-то мягкости, делающие его лицо ироничным и располагающим но я помнила в них сталь, когда он расправлялся с мятежниками, поэтому не была столь очарована. Для демонов люди второй сорт, неравные. Но с нами они не прочь поразвлечься. Пока меня вели к карете, я почувствовала, как кто-то сканирует мою ауру. Резко обернулась, пытаясь высмотреть любопытного из толпы, но так и не смогла. Чутьё подсказывало, что это не просто так. Совсем не просто».